Разбилось лишь сердце мое. Эпиграф И это вот что означало. Все человечество кричало и в иступлении звало Избыть содеянное зло. Вольфрам фон Эшенбах, Парцифаль. Эпиграф второй Несчастье — самая плохая школа. Герцен, Былое и думы. От автора. О чем эти записи? Рассуждения о труде переводчика поэзии? Страницы воспоминаний? Серия литературных и житейских новелл? Затрудняюсь ответить. Любая человеческая личность, как бы ни была она угнетена заботами повседневности, вмещает в себя весь мир, исторический опыт поколений, причастны к высочайшим понятиям. Земное и духовное начало переплетены в жизни и в каждом из нас, ежесекундно проникают друг в друга. Дух, вырываясь из-под ерма бытия, устремляется ввысь, и он же, силой земного притяжения, возвращается к нам на землю. Именно этой причудливой диалектикой объясняется жизненность и одухотворенность искусства. Жизнь переводчика тысячелетней поэзии показалась мне наиболее удобным объектом для наблюдения этих диковинных переплетений и взаимосвязей. В силу одного своего призвания он обязан вобрать в себя культуру, мысль, опыт столетий, и он же должен себя самого, маленькое свое, частное, сформированное временем человеческое «я», как бы отдать вечности, непрерывному потоку истории. «Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений. Беру себя как объект, как лицо совершенно постороннее. Смотрю на себя, как на одного из сынов известной эпохи», — обольщал себя в своих воспоминаниях Аполлон Григорьев. Воспоминания поэта, переводчика и литературного критика Аполлона Григорьева 1822-1864, впервые собранные под одной обложкой лишь в 1930 году, стали примечательным образцом автобиографической прозы XIX века. С детальными комментариями они были опубликованы в серии «Литературные памятники» в 1980 году, когда Лев гинзбург завершал работу над книгой собственных воспоминаний. Едва ли кому-либо удавалось добиться подобной объективности. И все же говоря о себе самом, предаваясь тем или иным, подчас рвущим сердце, личным воспоминаниям, я стремился выявить пугавшую меня самого таинственную связь времен, сходство множества судеб, единую зависимость людей от обстоятельств и прихотей времени, единую нашу ответственность перед ними».